Глава 12. Готовность. «Прошу прощения!» Стоило мне войти в комнату, я увидела перед собой Верховную Богиню Зестеру, сидящую в скромном деревянном кресле. Она мягко улыбалась, не прекращая вязать, и вообще создавала впечатление эдакой и доброй бабули. Но в лицо такую грубость я бы ни за что ей не сказала. Верховная Богиня заговорила со мной привычным спокойным голосом. «Листарта!» «Как проходит тренировка твоего героя с Богом меча?» Спохватившись, я еще раз извинилась за беспокойство. Все-таки это она разрешила Сэй остаться здесь, чтобы подготовиться. «Мне очень жаль. Мы до сих пор в Божьем царстве, а я потревожила вас такой просьбой». «Все в порядке. Однако, действительно довольно необычно иметь героя, который отказывается сражаться с монстрами и предпочитает тренироваться с Сэлсэем. Да, у нас есть привилегии помогать героям на их пути. Не нарушая закона всемогущего. Но, признаюсь, до этого момента никогда не случалось такого странного прецедента. Да, итак, Рюджинсе прикладывает достаточно усилий. Эм, дело в том, что Салсей так и не смог его одолеть. Теперь он только говорит, что больше не хочет ничего знать о мечах. Как-то так. Верховная богиня тихо рассмеялась. Все-таки Салсей изначально был обычным человеком. Что, простите, Целсей переродился из смертного? В Божьем Царстве существует два типа богов. Одни таковыми рождаются, а другие перевоплощаются из земных существ, совершивших при жизни добрые поступки. Почему-то я всегда думала, что Целсей из первых. Когда-то Целсей был мастером меча. Когда он переродился, его память о прошлом исчезла. Тем не менее, некоторые черты так глубоко отпечатываются в душе что от них просто не избавиться. Должна быть, суровость тренировок с Реджином Сей заставила его слабые стороны выйти наружу. Она хмыкнула. Что ж, это станет для него хорошим уроком. Выходит, ситуация не настолько переменилась. Ведь это он должен был обучать Сейю. Однажды я спросила верховную богиню о собственном происхождении, а она ответила, что я обо всем сама узнаю, когда придет время. Тогда, тщательно обдумав ее слова, я решила, что нечто подобное не так уж важно. Не имеет значения, переродилась я или нет. Воспоминания из прошлой жизни никогда не вернутся. Поэтому я перестала волноваться. Верховная богиня Зестера отложила пряжу на стол и с нежностью посмотрела на меня. «Послушай, Листарта, я искала тебя, чтобы поговорить. Прости, но сейчас ты должна прервать тренировку своего героя, и без примедления отправиться дальше. Я тоже хотела как можно скорее продолжить наше путешествие, и сразу согласилась. Да, я поняла. Меня вдруг посетила неприятная догадка. На Гебранде же не произошло ничего серьезного. Лицо Верховной Богини омрачилось. Место, что я выбрала вашей начальной точкой, должно было быть полностью безопасным. Однако владыка Демонов предугадал наши действия поэтому следующий город может оказаться в опасности. Способность верховной богини Зестера заключалась в возможности предсказывать недалекое будущее. Пусть я не жаловалась на свою божественную интуицию, ее провидение имело куда большую точность. Выходят ее предостережение вполне могло обернуться реальностью. Хоть в Божьем Царстве время течет медленнее, я хочу, чтобы вы двое поспешили и возобновили путешествие, «Листа, я могу на тебя положиться?» «Конечно! Мы сейчас же двинемся в путь!» Покинув покой Верховной Богини, я зашагала по территории святилища с твердой решимостью вернуться на Гибранд. Без разницы, чем он занят, я обязана взять его с собой. Я зашла в палату призыва и крикнула. «Сея, мы немедленно возвращаемся обратно, но...» «Чего?» Я застыла, столкнувшись лицом к лицу, с худшим из кошмаров. Сейя сидел верхом, настоящим на четвереньках Целсея, как на лошади, и заставлял того двигаться, изредка поколачивая бога меча кулаками. <мех> Целсей застонал, прикрыв голову свободной рукой. Стоять! Ты что твое творишь? Прекращай! Когда я к ним подбежала, Сей наконец прекратил свои избиения. «Сея, зачем ты так жестоко с ним поступаешь?» Несмотря на мой явный гнев, выражение лица Сеи совсем не изменилось. «Что ты хочешь с ним сделать? Это тоже часть твоего обучения?» М -м -м, типа того». Я была шокирована до глубины души его кошмарным поведением. «Ох, конечно, если подумать, мне пора бы уже привыкнуть к таким абсурдным поступкам». Выдавив приветливую улыбку, я повернулась к остановившемуся Салсею. «Уверена, вы были против таких тренировок». Целсей не сказал ни слова, стыдливо закрыв лицо руками. «Господин Целсей, вы не должны молчать, это точно тренировка. «Чего ты вообще притащилась?» «Точно, чуть не забыла». Я снова переключилась на Сею. «Гибрант в опасности, поэтому мы должны вернуться туда прямо сейчас. Знаю, ты тренируешься, но у нас нет выбора». Сея слез со спины бога меча и вытер под полотенцем. «Ладно, думаю, я здесь закончил. С этого парня все равно больше взять нечего». В отличие от сгорбленного Целсея, безмолвно стоящего на коленях в странной поклонной позе, Сея бодро натянул свою стальную броню и встряхнул черными, как смоль, волосами. «Полная готовность. Отлично. Погнали в следующий город». «Да-да. Но сначала ты должен как следует извиниться». Я произнесла заклинание, чтобы открыть портал. Сквозь врата уже были видны очертания Симула, место, куда нас послала Верховная Богиня Изестера. По правде говоря, я хотела перенестись немного дальше, чтобы дать сей шанс сразиться с монстрами и получить немного опыта, но предложить ему нечто подобное у меня не хватило ни сил, ни смелости, да и ситуация не требовала отлагательств. Когда мы с Сеей вошли в город, Я увидела, как люди в панике бегали по улицам и перетаскивали свои вещи. Мне удалось поймать одного человека и спросить, что происходит. «Армия нежити напала на замок Ляйн на северо-западе, и он пал. Монстры могут в любой момент сюда ворваться. Мы должны бежать!» Ответив нам дрожащим голосом, мужчина скрылся в толпе. А Сея спросил. «Эй, а что такое нежить?» «Живые мертвецы, способные двигаться даже после смерти». Их еще называют зомби, честно говоря, простыми ударами меча, едва ли можно их остановить. Mm, и как тогда с ними бороться? Против них очень эффективны огненные заклинания, а святая вода действует еще лучше. Святая вода, говоришь, тогда для начала надо найти какую-нибудь хозяйственную лавку. По словам Верховной богини, новый союзник ожидал нас в городской церкви. Я хотела направиться прямиком туда, но речь Сей заставила меня задуматься. Действительно, разумнее будет для начала раздобыть что-нибудь для борьбы с нежитью. «Хорошо, идем». Прибежавшись по пустынным улочкам, нам удалось отыскать небольшой магазинчик, и мы заскочили внутрь. Рад, что здесь хоть кто-то остался. «Ха, естественно, торговля моя жизнь!» Лавочник радостно рассмеялся. «Святую воду ищете? Против нежити? Правильно! Тогда советую поторопиться!» «У нас этого добра в достатке, поэтому прошу, заказывайте!» Кивнув, Сейд достал из кармана мешочек с деньгами. «Так мы и поступим. Мне тысячу штук, будьте добры!» Лавочник удивленно присвистнул. Э, я, конечно, сказал, что ее много, но всему есть предел. Добыть такое количество довольно хлопотно. Да и вообще, несмотря на то, сколько воды в бутылке, унести столько нереально тебе не кажется? Под ее весом тебя попросту раздавят. Кроме того, если ты скупишь все... У меня ничего не останется. Нам очень жаль, десять, десять достаточно. Я поторопилась и договорилась с ним вместо Сея. Но этого не хватит. Хоть Сея выглядел недовольным, я вытащила его из лавки и бросилась к церкви. Удачно, что она находилась прямо напротив. Отворив массивные дверцы, до нас донесся громкий звук колокола. Мы стояли на краю красной ковровой дорожки. Чуть поодаль у алтаря собрались четверо людей. Среди них я приметил священника и монахиню. Рядом находился мальчик в серебряных доспехах и стоящими торчком волосами, а еще кудрявая рыжая девочка с длинной мантией на плечах. Сразу прознав о моей истинной натуре, священник со слезами на глазах произнес «Господи, даже если вы находитесь в человеческом обличии, я вижу, кто вы на самом деле. Вы богиня, не так ли? Мы получили священное откровение и ждали, когда вы прибудете сюда. Затем он указал рукой в сторону мальчика и девочки. Эти двое — потомки драконьего пламени, в чьих жилах течет кровь дракона. Они станут вашими товарищами и будут сражаться рядом с героем, дабы победить зло. Маленькая девочка склонила приветствие голову, тогда как мальчик с коричневыми волосами продолжал стоять, уперев руки в бока. Потомки драконьего племени... Выходят, они те союзники Сеи, про которых говорила Верховная Богиня Изестера? Я хотела было поговорить с ними, но в тот же миг сдрогнула, ощутив пронзительную, зловещую ауру. Моя божественная интуиция тревожно заверещала, предупреждая об опасности. Они, наверное, ничего не поняли, потому что у обычных людей всего пять чувств. А я была уверена, что среди нас скрывается кто-то очень плохой. Еще бы определить, кто именно. Я тихо зашептал на ухо Сей: Будь осторожен, у меня плохое предчувствие. Кажется, где-то здесь находится нежить. А, нет проблем. Что, Сейя, подожди? Почесав лениво нос, Сея уверенно двинулся в сторону церковного квартета.